Глава 15. Новгород, Ботецкий, Шимск. 16-18 августа 1941 года. Немцы с рассветом продолжили пробивать оборону авиации, но теперь было проще. Закопались по самой «не хочу», разжившись у 50-го инженерного дивизиона бревнами и рельсами для перекрытий. Немцы бомбят мелкокалиберными бомбами, больше рассчитывая на психологический урон от бомбежек. Ну и сильно страдало население, тем более что немцев очень интересовали колонны с ним на дорогах. 16-го бои разгорелись под сутоками у Ларешникова. Немцы пытаются найти обходной путь, больших потерь они не любят, но местность удобная именно для обороны. И Артснаб пока работает нормально. Боеприпасы из Питера идут по двум направлениям – через Батецкий, основной поток, и напрямую в Новгород. День прошел без особых волнений. В обед рядом с Василием за стол подсел Черниховский. Вначале речь шла о переброске дополнительных сил к сутокам. На карте существовала лесная дорога от сутоков к шентицам. Но разведчики уже доложили Василию, что для техники она непроходима. Река Веронда ее подмыла с одной стороны, а со второй образовался сильно заболоченный луг. Пешим порядком пройти можно, посты там выставили, а так полный глухарь. Но с переброской сил и средств в сутоке Василий согласился. Оттуда можно было нанести чувствительный удар на Барки и, прикрываясь речушкой, выйти к Ильменю и отсечь части первого корпуса немцев сосредоточившегося у Михаила Клопского монастыря. Решили согласовать это с Коровниковым, заполучить у него дополнительные силы и ночью провести операцию. — Ты молодец, что не полез в драку с Третьяковым. Связываться с ним последнее дело. Коровников тебе ничего не даст, так что даже не суйся. Позвоню сам. А вот с Андреевым лучше разговаривать Баранову, так что докладывай Баранову о задуманном. Попроси его связаться с Андреевым. А где он? Не знаю. Отдельные подразделения двух полков держат оборону в Кремле и у Сыркова. А он еще 12-го перевел свой КП на тот берег, по-моему, в Кирилловское». Полковник Андреев был командиром третьей танковой дивизии, которая входила в бывший наш первый мехкорпус. После обеда каждый занялся своим делом. Василий шифровал сообщения в дивизию, а Черныховский безуспешно орал на телефонистов, добиваясь связи с руководством. Но линия опять была где-то повреждена, она шла по дну реки и периодически замыкалась на землю. У Баранова связи с Кирилловским тоже не было. Он готовился выступать к Батецкому и отводил на пополнение и переформировку части дивизии, задействованные на Лужском рубеже. Проведение самой операции он запретил, но приказал подготовить ее и провести разведку леса юго-западнее Сутоки. Постарайся тихо перебросить туда батальон Ухтомцева. Чужих не бери. И так завалили штаб фронта жалобами на тебя. Рушишь, понимаешь, оборону города. Расшифровать такое послание было даже весело. Хотя смех смехом, а если что пойдет не так, сожрут к чертовой бабушке. Ухтомцев должен был подойти с минуты на минуту. Новость о том, что Баранов меняет дислокацию своего штаба на Батецкий, вселяла оптимизм, что вот-вот эта дурацкая ситуация кончится. Уже в три утра пришла радиограмма прибыть в Батецкий. Поконем Три трофейных мотоцикла и башка, сопровождающая Камдива 28-го, который тут же решил установить контакт с новым соседом. Коровников подкреплений ему не дал. Ухтомский вышел к совхозу «Чайка», но через речку от него в лесу возле шоссе расположился немецкий танковый полк. У немцев все готово, чтобы после пробития обороны у Новгорода рвануть на Чудово. В мое время они уже были там, а тут еще с нами возюкаются. Прибыли без опоздания, даже чуточку раньше. Виктор Ильич свой штаб расположил в школе на станции. Первыми, кого встретили на крыльце школы, были подполковник Пинчук, командир первого танкового, и капитан Шпиллер, командир первого батальона. Один дымил козбеком, второй, сидя на перилах крыльца, смаковал красивую гнутую трубку. Иосиф Борисович отпустил небольшую бородку, голова была перевязана, на рукаве кожаного флотского реглана дыры и бурые пятна. Василий вытянулся и попытался доложиться непосредственному начальнику, но Павел Ильич махнул рукой и сказал, — Не тянись, ты теперь отдельный, Баранову доложишься. Кури, время еще есть. — Ну, как там? И он рукой показал в сторону Новгорода. — Бомбят и щупают. — Ты же не девка, чтоб тебя щупали, — хохотнул, чуть заикаясь после контузии шпиллер. — Сильно давят. «Не так, чтобы очень. Все больше на правом фланге, в лесах. Знакомьтесь, командир 28-й танковый полковник Черняховский, мой сосед на левом фланге и сзади». Рукопожатие и приглашение пройти к камдиву. Посмотрев вслед, вошедшему в штаб, оба спросили. «И как взаимодействие?» «Да дивизии практически нет. Слезы. Один танк. Но взаимодействуем». «Ладно, пошли. Время». Они вошли в коридор школы, где на стене висели портреты Ленина, Сталина, Маркса и Энгельса. Ниже фотографии лучших учеников, расписание на май прошлого учебного года, многочисленные плакаты и лозунг «Учиться, учиться и учиться». Отголоски другой уже такой далекой мирной жизни. Совещание проводили в самом большом классе. Парты из него были свалены во дворе школы и готовились зимой стать дровами. Железнодорожники всех детей давно отправили куда-то вглубь Союза. Вошел Баранов в сопровождение Черниховского, Полковник Вихров над штаба подал команду. Товарищ командир Все были уже готовы встать, поэтому даже стулья не шелохнулись. Только легкий скрип кожаных пальто и еле слышный щелчок каблуками. «Здравствуйте, товарищ! Прошу садиться!» А сам рукой показал Черниховскому, где он может приземлиться. После небольшого вступления, в котором комдив поздравил командиров дивизии с окончанием переформирования и перевооружения и с прибытием в район предстоящих боевых действий, Виктор Ильич представил новых командиров подразделений, вошедших в дивизию в ходе переформирования. Пришлось вставать и Василию. Именно здесь он услышал впервые свое новое звание, новую должность и новое. Название теперь уже своего батальона. Новых командиров в дивизии было много. После представления командира третьего мотострелкового полка майора Уфимцева генерал сказал «Владимир Федотович, докладывайте, прошу». штаба раздвинул шторки на карте и начал свой доклад, показывая участки обороны всех частей дивизии. Основные силы нашей дивизии сосредоточены на участке, который до недавнего времени обороняла вторая рота первого мотострелкового полка и первая рота тяжелых танков третьего батальона первого полка. Ныне эта рота находится в составе первого гвардейского отдельного батальона. Местность удобная для обороны, поэтому шапка придется отбросить. Мест для переправы всего три. Плацдарм на левом берегу один и тот простреливается насквозь. Вторая сложность. Большинство танков дивизии имеют вес на 8 тонн больше, чем грузоподъемность приданного нам моста понтонного парка. Инженеры мостового батальона могут гарантировать переправу только на участках реки в районе Вознесенской церкви и у деревни Большой Волк. Еще один брод находится напротив деревни Подберезья, но он заминирован морскими минами. Железнодорожные и шоссейные мосты у Нового Авсино заминированы как нашими войсками, так и гитлеровцами. Их использование в наступлении находится в руках наших разведчиков. Сумеют или нет захватить левобережные предмостие и устранить опасность подрыва. После этих слов стал командир моряк, начальник 67-го укрепрайона. По моим сведениям немцы разминировали Левые предмостья обоих мостов. Работы по разминированию вели последние две ночи. Явно готовятся наступать на нашем участке. Это, конечно, хорошо, но достоверностью ваши сведения не грешат. Они могли и просто демонстрировать разминирование, чтобы сбить вас с толку. Это было до того, как вы появились здесь. Численность немцев на левом берегу возросла или нет? Наблюдение этого не показывает. Новых частей на этом участке нет. Но несколько автомашин с чужими обозначениями на капотах и дверях видели три дня назад, 14 августа вечером. Возможно, разведка. После этого немцы завозились ночью на предмостях. «Мы проверим эти предположения», — сказал комдив, сделав знак над штабу продолжать постановку задач. Моряк, скорее всего, был прав. Потыкавшись в нашу оборону у Новгорода, немцы ищут место, где беспрепятственно смогут пробить наши позиции. Отсюда до Шимска всего 44 километра. Так что раскачиваться некогда. Уже ночью надо приступать. Надштаб отдельно оговорил нашу операцию у Чайки. Василию предложено оставить на месте одну роту, первую, а остальные танки батальона передислоцировать с утоки. Третий мотострелковый полк, усиленный батареей дивизионных пушек, атакует противника вдоль реки Веронда. Основная задача — захватить и уничтожить мосты через Веронду и Ведогощ. В районе Барков рассечь части 1-го и 56-го мотокорпусов немцев. Не дать им сманеврировать силами и средствами для отражения атаки дивизии. Комдив особо подчеркнул, что задача по обороне Новгорода с первого отдельного не снимается. Атакуй шуми, но позиции держать жестко. Понял? Есть. Завершили совещание довольно быстро. Получили роту усиления, 10 танков и именной танк для самого Василия. Черняковский на обратном пути попросился в новый танк. Места в танке пустовали, самому пришлось сидеть за рычагами, так что отказывать Ивану Даниловичу Василий не стал. Ознакомившись совсем в башне и похлопав, от души броняшками перископов, в 28 спустился к радиостанции. Эту Р-10 он никогда не видел. Послушал чистые голоса в эфире. Кстати, это мы с Василием изменили подключение к умформеру, чтобы не шумел, если помните, еще в мае. И Духов изменил это подключение в серийной документации. Приложился и к курсовому пулемету. Осмотрел его укладку. Попробовал сменить диск на ходу, затем вернулся в башню и пощелкал затвором пушки. И в холостую, и заряжая, и разряжая орудие, побыл в роли всех членов экипажа, кроме механика. Опять вернулся к месту стрелка, присоединился к ТПУ. — Василий Иванович, дай поводить. — Попозже. Через 20 минут придем на место сосредоточения. Там остановимся тогда. Рота не моя, проверяю подготовку к маршу на максимальной скорости. — Это максимум? — Практически, да. Три четверти от максимальной скорости по грунту. Тридцать два километра в час. — Неплохо. А почему башни отвернул? — Наводчика и командира нет. — а возможности остальных не знаю. Ухабов и перегибов здесь полно. Можно орудием зацепить грунт. Оно длинное. Этим обусловлен и достаточно крупный недостаток. Малое склонение пушки. Место у казенника есть, но на вертикальной наводке стоит стопор, ограничивающий угол до 5 градусов. Так что на марше удобнее разворачивать орудие назад. Со внешней стороны их разговор выглядел довольно смешно. Голова Василия торчала над бронёй, а Иван Данилович сидел у пулемёта внутри танка. В общем, как слепой с глухим. Но танкисты... С нормально работающим ТПУ уже привыкли отвечать, не оборачиваясь и не отвлекаясь от наблюдения или другой работы. Но долго сидеть возле радиостанции комбат комдиву не позволил. «Вы бы, Иван Данилович, шли бы на место командира? Тыл тылом, но всякое может быть». «Да-да, конечно. В принципе, трех человек в танке было достаточно, чтобы вести бой даже на ходу. А уж в обороне так с избытком». По мне, танку очень не вспомогательного двигателя. АЭУ, именно в обороне. Приходилось гонять главный двигатель, а он шумный и очень прожорливый. Но пересев на место командира, полковник болтать не прекратил. Василий Иванович, а как это, красава оказалась у тебя? Пришлось Василию рассказать о том, что гонял танки в девятом цеху, и прототип КВ-3 в марте этого года под Челябинском. Но как он там оказался, он Черняховскому не рассказал. Ни к чему это. «Нам бы такие танки под Шауляем», — вздохнул полковник. «Будут, Иван Данилович? Теперь точно будут. Лишь бы ночью. Все прошло как надо. Это точно. Пост какой-то. Где?» «Впереди метров пятьсот». «Странно. Шли сюда, его не было». «Рота к бою!» — Василий переключился на пониженную передачу. Черняховский разворачивал орудие, танки сзади перестраивались уступом. «Орудие справа, 30!» Из кустов торчал характерный дульный тормоз самого бронебойного 5-сантиметрового немецкого орудия. «Короткое выстрел!» Стрелять комдив 28-й умел. Поняв, что засада не удалась, немцы попытались разбежаться. Но загрохотали пулеметы трех танков, еще три свернули в лес и с шумом, заваливая сосны и березы, выходили в атаку на вражескую засаду. Бой был коротким, а вот потом пришлось повозиться, разминируя участок дороги длиной в 100 метров. Раненый пленный в гимнастерке лейтенанта НКВД со споротами на брюках пуговицами злобно смотрел на обстановку в танке. Беглый допрос ничего не дал. По-русски он отвечать отказался. Я перешел на немецкий. Лейтенант тут же пообещал Василию всяческие райские условия в плену. «Ну, я тебе райских условий предложить не могу. Если не расстреляют, как диверсант, то за пайку хлеба будешь что-нибудь строить у нас в тылу. Но почти сто процентов, что это последний день в твоей жизни». «Что он там лопочет?» — спросил полковник. «В плену обещает райские кущи». — По делу молчит. Через 10 минут его передали НКВДшникам из войск охраны тыла. По нашему сообщению, они выдвинулись на прочесывание местности. Сплошного фронта нет, и противник начал просачиваться. О судьбе лейтенанта не позавидуешь. Попасться в чужой форме — это немедленный расстрел. Дыры эти не заткнуть. Требуется встать где-то у водного препятствия. Тогда минимальный шанс появится. А так никаких войск не хватит. Последние километры танк вел Черниховский, Так что по прибытию в пункт сосредоточения у Вашкова они расстались с Камдивом. Им крупно повезло сегодня. Если бы им не выделили роту усиления, то вместо того лейтенанта прикопали бы их Как ни жаль моторесурс и гусеницы, а по тылам кататься надо на танке, особенно в этой обстановке, когда фронт голый. Связался со своими. Несмотря на полученный приказ, что основное для него — это оборона города, он передал командование старшему лейтенанту Родимцеву, командиру первой роты. Евграфч с немцами справится, чтобы они не выдумали. Двенадцати танков роты ему вполне хватит. БТ можно не считать. Перед остальными ротами стояла очень сложная задача. Проблема состояла в том, что эти танки были очень шумными. Вой нагнетателя был таким, что хоть стой, хоть падай. Поэтому на паровозном заводе был такой. В городе, несмотря на непрекращающиеся бомбежки, были заказаны жаропрочные трубы, позволяющие отключать нагнетатель. Шумность резко снижалась и не превышала шумности КВ-1. Была идея поставить на выхлоп глушители, но она осталась просто как задумка. Заместителем по технической части батальона Барановым был назначен бывший комбат Третий Лукьянов. Впрочем, даже по зарплате он не пострадал. В отдельных и гвардейских платили больше Баранову не понравилось полное отсутствие инициативы у Лукьянова. Его стремление всегда и во всем действовать по инструкции. Для инженера это не смертельно, даже хорошо, а вот для комбата... Лукьянов находился в Вашково уже третий сутки. Так как особой работы в Ремроте не было, только несколько грузовиков латали, то Василий и нагрузил его выхлопными коллекторами. Теперь он вызвал его и приказал заменить колено на всех машинах батальона, кроме первой роты. Срок до вечера. Кранов, чтобы поднять бронекапот, у него целых шесть. Танки недавно собраны, так что крепко прикипеть гайки еще не успели. Куда выводить тросик, он показал. — Действуйте, Александр Иванович. — Ночью предстоит наступление. Все должно быть готово. Ремрота уселась на машины и разъехалась по подразделениям. Свой танк Василий загнал под кран. Механик, прибывший из УАБТЦ, был с танка в КВ, поэтому дополнительно что-то объяснять ему не пришлось. Посмотрев, что он вполне умело работает с монтировкой и ключами, оставил экипаж разбирать и собирать машину под руководством Ивана Сафонова, которого он у Евграфча забрал. Сам же уселся за карты. От рубежа атаки до конечного пункта было 18 километров и 7 населенных пунктов. У Акатова была необходимость разделиться и одновременно атаковать две цели ⁇ Барки и Михайлово-Клопский монастырь, в котором, по данным разведки, находился командный пункт командира первого армейского корпуса. Называли даже его фамилию ⁇ Генерал Фон Буш. Насколько я знаю историю, Буш командовал 16-й армией, а не первым корпусом. Так что, есть там командный пункт или нет, предстоит проверить. В любом случае, взятие монастыря, который доминирует над ближайшей местностью, нам будет на руку. Тем более, что в старину такие монастыри были крепостями, и место для них выбирали удобное для обороны. Этот монастырь некогда был островом, и туда ведет довольно длинный мост через болотистый луг, еще недавно бывший озером. Заносистое место. В 18.00 Василий собрал командиров рот и довел до них боевой приказ. В 20.00 начали выдвигаться на исходные. Большинству предстоял марш в 20-28 километров. Рота усиления и танк «Комбата» пришли туда первыми. Они были ближе всех в 14 километрах. Батальон сосредоточился на северной окраине села между водопадом и дамбой водохранилища. Линия фронта проходила в трех километрах от этого места на южных окраинах села Ларешникова. Немцы были в Леонтьево, между окопами 600 метров. Батальону до линии траншей полным ходом 5 минут и 40 секунд. Быстрее не получится, надув убран. Артиллерии как таковой у нас не было. Штатные орудия 28-й были на той стороне Волхова, а наши под Батеским. В 22.00. Стрелковые батальоны двинулись вперед, а танки запустили двигатели и прогревали их.